Мать выглядела озабоченной и Кириного настроения, кажется, не заметила. Вечно болеющий муж теперь был её основной проблемой. Что там дочка? У неё давно своя жизнь, она давно отрезанный ломоть. Кира села на кухне и мать спросила, «Голодная? Есть будешь? У меня сегодня кислые щи». Кира опречённо кивнула. «Обед — небольшая оттяжка. Пусть будут щи». Отец к обеду не вышел, спал. Мать посетовала, что он теперь много спит. Только приляжет, сразу засыпает. Ну и уже легче. При отце начать разговор было совсем страшно. Она молча хлебала щи и готовилась. «Кажется, так я никогда не боялась», — подумалась ей. «Но и это надо пройти. Надо. И она это пройдёт». Наконец выдавила, как пискнула. «Мама, у нас для вас новость» не слишком приятное, но неизбежное». Мать вскинула брови. но «Ну -ну», — поджала губы. «Чего от вас ждать? Одних неприятностей». «Мама», — выдохнула Кира. «Мы уезжаем». Мать растерянно моргала глазами, не понимала. «Куда?» — булькнула она. «И надолго?» Страшно было произнести навсегда. Кира молчала. Мать повторила. «Куда вы собираетесь?» Что ещё в голову вздумалось этому твоему?» Кира оборвала. «Мужа, мама, как бы тебе это не нравилось, Миша мой муж, и хватит, пожалуйста». Помолчала с и как в воду. «Мы уезжаем насовсем. Насовсем, мама. И вам надо принять наше решение. Ты же знаешь». Кира, ободрённая материнским молчанием и растерянностью, затараторила: «Мама, ты же знаешь, что у Мишки с работой. Ты же знаешь, как мы живём». Тебе же известно, где мы и как. Мы устали слоняться по чужим углам. Мы уже взрослые люди, и...» Кира заплакала. Мать молчала. «Мама!» — выкрикнула Кира. «Ну не молчи, умоляю! Еще! Пойми меня, пойми нас, мама, пожалуйста!» «Вас?» — хрипло сказала мать. «А меня? А отца? Нас кто поймет?» Она резко встала со стула и вышла из кухни. Кира сидела как прибитая. Уйти? И что дальше? Что вообще дальше? Как быть? Так и сидела бы до второго пришествия, если бы не услышала рыдания матери. Встала, прошаркала, как старуха, по коридору и, наконец, решилась зайти в комнату, где спал отец. Он лежал на спине с закрытыми глазами. «Как мертвец, Господи!» — мелькнуло у неё. Мать, притулившись на краю кровати, рыдала, закрыв лицо руками и приговаривала. «Беда, Костя, беда! Ой, какая большая беда!» Сердце сжалось, до да невозможно острое, как вспышка боли. «Мама!» — выкрикнула Кира. «Ну какая беда! Ты же всё знаешь! Тебе всё известно про наше мытарство! Выхода нет, понимаешь? Мишка погибнет! Ещё пару лет и погибнет! А там...» там я рожу, это здесь я, старородящий, убогий и презираемый перестарок, а там и после 30 рожают, мама. Всё, аргументы кончились, — подумала она. Но мать прекратила рыдать, в секунду, как выключили, и спокойным голосом ответила. «Погибнет? Как же? А если и погибнет, так и прости, слава богу. Выйдешь нормально замуж, у тебя ещё есть пара лет, а про внуков... «Да что это нам, если мы их не сможем растить?» Поражённая, Кира молчала, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Наконец из горла вырвался хриплый, сдавленный крик. «Господи, мама! Как же ты можешь? Он... Я же люблю его, мама!» «Юля...» — тихим голосом откликнулся отец. «Прекрати. Пусть делают, что хотят. Их жизнь» пусть коверкают, ломают их право, а то, что дочь вырастили такую, так это к нам, а не к ней». Он открыл глаза и повернул голову Кире. «Подпишем тебе твои бумаги, не беспокойся. Всё, что надо, подпишем. И давай в новую жизнь. У вас там получится, не сомневаюсь. Если через нас перешагнула, через родину». Кира ничего не ответила. Последнее, что запомнилось, глаза матери, растерянные, удивленные и не верящие услышанному. Неужели это сказал ее муж? Как же так? Ведь она так на него рассчитывала. Кира шла по улице и ревела. Облегчения не было. Вроде бы все разрешилось. Слово отца — закон, как он сказал, так и будет. Отец не из тех, кто меняет решение. Только горечь на сердце, тоска, душа рвется на части. Они ведь правы, её старики. Хотя какие они старики? Слегка за пятьдесят. Разве это возраст? Но очень скоро они вправду превратятся в стариков. Отец и сейчас постоянно болеет. Сказывается тяжёлая жизнь в гарнизонах. Мать ещё держится. Женщина всегда сильнее. Но ведь они правы, а? Как они будут без поддержки, совершенно одни? Но разве есть альтернатива? Разве она может отказаться от их смешки и решений? Ну, допустим, она останется. Без любимого мужа, без надежд, без перспектив. По-прежнему без угла. Только теперь совершенно одна. С очень незначительным шансом устроить личную жизнь. Потому что в первую очередь это не нужно ей самой. Окончательно без детей, это понятно. Но родителей не бросят. На алтаре две жертвы — родители и муж кого она выберет? Вернуться к ним? Хорошо, и это допустим. Хотя что тут хорошего? Не уживутся они. Никогда. Даже в юности было сложно. А уж теперь. Но самое главное не это. Самое главное, она им никогда не простит, что они сломали её жизнь и лишили любимого. И довольно скоро. Или не очень скоро. Особой разницы нет. Это всё равно обязательно случится. Она начнёт их ненавидеть». Одинокая старая дева, снимающая убогую комнатку на задворках Москвы, считающая жалкие копейки, еле выживающие, в такую она превратится очень скоро, лет через пять, а то и раньше. Нет, конечно, она их не оставит, будет мотаться по воскресеньям, проклиная и ненавидя свою одинокую жизнь, отстаивать очередь за колбасой и юбилейным печеньем, вырывать из чьих-то рук тощую синюю курицу, гостинце родным, тащиться в холодной электричке и снова проклинать свою судьбу. А там у родителей бросаться пятёркой, мать непременно будет требовать, чтобы дочь взяла деньги. Ты же и так считаешь копейки. В результате, конечно, они поругаются. Кира откажется обедать, наорёт на мать, швырнёт на стол банку с вареньем, ответный гостиница, и, громко хлопнув дверью, с облегчением выкатиться за дверь. А в электричке снова примется реветь. А потом вернётся в чужой угол, на чужую кровать. И опять одиночество. Кошмарное, дикое, беспросветное. Уже окончательно и навсегда. А потом кто-то из них уйдёт. Уйдёт первым. Это жизнь, это нормально. Допустим, отец. Это скорее, хотя бывает по-всякому. Если мама останется, она справится. А если останется отец... Он не сможет себя обслужить. Ему и сейчас это сложно. Без мамы он никуда. И она, хорошая дочь, конечно же, переедет к нему. Это не обсуждается. Ну и всё, что к этому прилагается. Уход, врачи, таблетки, уколы. Каши на воде, нытьё, капризы. Мать привыкла, терпит, муж. А она — дочь. Нет, она не стерва. Она, безусловно, исполнит свой долг. Станет выслушивать жалобы, претензии, терпеть. Злиться, раздражаться, но терпеть, неумолимо превращаясь в окончательную скрипучую зануду. Только простить ему она не сможет, нет. Меняя бельё, купая его в ванной, подавая ему еду, она всегда, всегда будет вспоминать, что осталось из-за них. И это чистая правда. Ну а если первому уйдёт отец, с матерью начнутся вечные ссоры. Они никогда не понимали друг друга. И никогда, никогда она не забудет и не простит ей те слова. «Погибнет, как же! А если и погибнет, так и прости, слава Богу! Выдержишь нормально замуж, у тебя ещё есть пара лет!» «Никогда! Если только не наступит полнейшая амнезия!» Ну а потом Кира стала себя успокаивать. Она что-то рассчитывала, дорогая, на горячие объятия и бурную радость от этакой вести «Ага!» «Ты, кстати, думала, что будет куда хуже. Например, они откажутся подписывать разрешение на выезд. Была почти уверена в этом. И получается, что все сложилось совсем неплохо. В обморок никто не упал. Скорую не вызывали. Свыкнуться с мыслью привыкнут. Деваться-то некуда. Ни им, ни мне». Вздохнула она и слегка успокоилась. «Надо подождать, переждать. И все устаканится». Главное, что она решила. И без потерь не бывает. Во всяком случае, в подобных ситуациях. Всегда надо жертвовать. Всегда будут жертвы. В конце концов, таких, как они, сотни и даже тысячи. И все как-то живут. Жестоко? Жестоко. Будет за это платить? Безусловно. готово готово И переключилась мыслями на Мишку. Как он там? Домой почти бежала. Домой. По тёмным окнам поняла, его ещё нет. Сердце сжалось. Открыла дверь и поняла, что Мишка дома. Споткнулась в его ботинки в прихожей. Бросилась в комнату. Одетый, он лежал на кровати. Села на край. «Мишка, милый, всё плохо». Он дёрнулся, кашлянул и мотнул головой. «Нет, всё в порядке, если можно так сказать». Истерично и коротко хохотнул. Про неё не спросил боялся. Не дождавшись сколь-нибудь вразумительного ответа, Кира пошла раздеваться. В квартире, как всегда, было прохладно. Как ни заклеивая окна, как ни подкладывая под разбухшие от сырости рамы старые полотенца, всё равно дует изо всех щелей, и не справится с этим никак. Надела старый тёплый свитер, шерстяные носки, треники и пошла готовить ужин. Открыла холодильник почти пусто. В морозилке валялась пачка пельменей. Вот оно, счастье. Такое простое и незатейливое, такое бедняцкое и насмешливое счастье. От отчаяния и жалости к себе брызнули слёзы. Поставив на плиту кастрюлю с водой, Кира встала у окна. Было темно, фонари не горели. От порывов ветра хлопала дверь подъезда. По тёмной кольцевой проезжали машины, и от их фар Коротко и ненадолго освещалась улица. Впрочем, пора было ставить чайник. На этой чёртовой плите под названием «Лысьева» он закипал не меньше, чем через полчаса. Не дождёшься, особенно по утрам, когда торопишься на работу. Вытащила пельмени, достала из холодильника майонез, тоже дефицит, кстати, и пошла в комнату. Мишка дремал, уже хорошо. Укрыла его одеялом и пошла есть одна — Будить нельзя, пусть отдохнёт. С трудом глотала уже остывшие пельмени, запивала горячим чаем и молча глотала слёзы. Вымыв тарелку, осторожно легла рядом с Мишкой. Тихонько прижалась и закрыла глаза. И наступило блаженство. Такой покой наступил, что она улыбнулась. Вот её жизнь. И по большому счёту никому, кроме друг друга, они не нужны в этом мире. У матери есть отец и наоборот. У Кати есть мать и бабушка с дедушкой. А у них с Мишкой никого больше нет. выходят всё они правильно делают. И всё они переживут. И через всё пройдут. А может, не так всё и страшно? С этими мыслями она, наконец, уснула. У Мишки вот странное дело. Выходило всё более-менее. Нина новость восприняла спокойно и даже сказала, что внутренне была к ней готова. Не то, чтобы поддержала бывшего мужа, но постаралась понять. Про Катю разговоров не было. Что обсуждать? Что обсуждать, кроме денег? Стала оправдываться. «Ты должен меня понять. Тяжело поднимать одной. Да, от тебя и раньше-то финансовой помощи не было, если по-честному. Не обижайся. А вот поддержка была, ты был рядом. Но пойми меня». «Обдирать тебя не буду, много требовать тоже. Но извини, дружба дружбой, как говорится». Короче говоря, итог переговоров был таков — две тысячи рублей. Деньги огромные, неподъёмные. А ещё предстояло купить кое-какие вещи в новую жизнь. Оставалось одно — идти на поклон к зяблику. «А если откажет?» — тихо спросила Кира. «Что будем делать?» Мишка с надеждой ответил, что вряд ли. Для зяблика это не такие уж дикие деньги. Про то, когда они отдадут этот долг, оба молчали. Что они знали, что понимали. Да ничего. К зяблику отправились в первые же выходные. Ехали как на каторгу, понимали. Если откажет, всё, конец. Нет, был ещё малюсенький шанс уговорить Нину обождать, пока они устроятся. Но не хотелось. А просить в долг хотелось? У зяблика было всё по-прежнему. Шумно, накурено, по дому слонялись красивые девицы. Стол был уставлен яствами, пахло хорошими духами, настоящим кофе, кожей, уверенностью и богатством. В духовке запекалась баранья нога, и аромат был такой, что Кира громко сглотнула слюну. Зяблик в вельветовых, в крупный рубчик зелёных брюках и в белом свитере, Был, как всегда, хорош и вполне соответствовал всей обстановке. Вернее, обстановка соответствовала хозяину. Да и что могло измениться? Негромко играла музыка, и Кира устала опустилась в кресло. «Сейчас решается наша судьба», — грустно подумала она. Мишка с зябликом удалились в кабинет. Не было их минут десять, не больше. Кира вздрогнула, увидев их на пороге гостиной. Мишка был весел, зяблик растерян. Муж махнул Кире, позвал её на кухню. Дрожали руки, дрожали ноги. Расселись, и зяблик молча разлил коньяк и порезал лимон. Сел напротив. «Ну, другие покидаете, значит, меня!» Кира видела, что зяблик расстроен, но внутри ликовала. Было понятно, что деньги он даёт. Зяблика быстро развезло впрочем, и пузатую бутылку Камю они уговорили минут за 20 «Вот, — наконец, — проговорил он, — и начались мои потери. Рано как-то». «Нет, ребята, я всё понимаю. Хреново у вас, и вы, наверное, правы. Жизнь покажет. Но я вам желаю от чистого сердца. Уж в этом вы, надеюсь, не сомневайтесь Кира с Мишкой дружно кивнули. «Но как я без вас?» «Как и без Мишки!» — Зяблик пьяно хлюпнул носом. Мишка накрыл Зябликову руку своей и тоже захлюпал. Кира встала, чтобы сварить кофе. Смотреть на них было непросто. «Всех жалко», — подумала она. «Все мы по большому счёту одиноки. И даже Зяблик, вечно окружённый шумной толпой приятелей и прихлебателей, ни на минуту не остаёщийся в одиночестве, сейчас кажется совсем одиноким ни семьи, ни детей». «Бедные люди, бедные мы. Всех жалко. И себя в том числе. Но выбор сделан, и главное, что есть деньги. Путь открыт, добро пожаловать». В целом, надо сказать, всё складывалось довольно удачно. Про родителей и алчных бывших жён истории рассказывали разные, и даже страшные, между прочим. Кира их слышала. К своим решила пока не ездить, пусть успокоится. Правда, время поджимало, Пора было оформлять документы, а без разрешения от родителей это было невозможно. Дел было полно. Всё-таки купили по мелочи. Две кастрюли, пару сковородок, дешёвый сервиз. Это всё называлось на первое время. Кира воодушевлённо бегала по магазинам. Раньше такое за ней не водилось. С работы она уволилась, по-другому было нельзя. В «Медведках» телефона не было, позвонить родителям было невозможно. Наконец она собралась с духом и поехала. Дальше откладывать было нельзя. На станции позвонила, трубку сняла мать. Услышав Кирин голос, заплакала. «Доченька, дочка!» Кира от неожиданности оторопела, не ожидала такого приёма. От волнения сердце заколотилось. Вернулась на перрон и купила у бабульки букетик подснежников. У двери квартиры постояла, попыталась справиться с волнением. Выдохнула, И, наконец, позвонила. Мать тут же открыла дверь выкрикнула в квартиру. «Отец! Кирочка наша!» Кире опять показалось, что она попала не туда, не к своим. Такого не может же быть! Мать обнимала её, вглядывалась в её лицо, гладила по голове и причитала. Было такое ощущение, что встретились они спустя долгие годы разлуки. Будто Кирина эмиграция давно состоялась. И вот, наконец, пришло время долгожданной встречи. Отец молчал и на дочь не смотрел, но и в его глазах осуждения не было. «Переживает», — увидела Кира, «просто страдает и всё». И в эти минуты ей снова стало невыносимо стыдно и больно. Кажется, так стыдно и больно не было никогда. «Какая же я дрянь», — подумала она, «просто законченная тварь и сволочь. Конечно, они любят меня и очень страдают, теряют единственную дочь навсегда». Кира обняла мать и разревелась. Это был лучший, самый трогательный день в их семье за последние лет десять. И, конечно, самый несчастливый, но именно в то дождливое весеннее воскресенье Кира почувствовала себя дома, в семье. Мать хлопотала на кухне, причитая и охая, что нет воскресного обеда. «Ты же не предупредила нас, Кирочка!» «Да и никакого другого обеда не было» что для матери было невозможно. «Без супа и компота нет семьи», — всегда говорила она. Но Кира заметила, холодильник был пуст, чашки после завтрака не помыты, да и после ужина, кажется, тоже. Грязная посуда была навалена в переполненной мойке. На подоконнике скорчилась засохшая герань. Это было странно и невозможно. Цветы своей мать обожала и берегла. Киру поразили давно пыль на шкафах и главное, стойкий запах ментола и валерьянки. Мать очень сдала за это время. Хотя прошло-то всего ничего. А как будет дальше после её отъезда? Кира страдала. Первые радости и облегчение от перемирия отошли, как не было. И она разглядела лица родителей: одутловатое и болезненное отца, серая с тёмными подглазиями матери. Увидела её дрожавшие руки, застиранные, блеклые от времени халат, с затёртыми обшлагами, старые, стоптанные на задниках тапки и материнские пятки, заскорузлые, тёмные, как кусок старой коры. Она всегда следила за собой, никогда не пропускала маникюра-укладку. Отец тяжело и хрипло дышал. Губы у него были бескровные, голубоватые. Мать чистила вялую, проросшую картошку и, порезав палец, громко расплакалась. Кира поняла, что отвыкла от них. В Последнее время ездила к ним с неохотой, зная, что её ждёт. Вечное нравоучение, жалобы на хворобы и прочие, Какие-то сплетни про соседей, которых она и не знала. Она привыкла думать о родителях с некоторым презрением. Мать — типичная гарнизонная жена. Вечные хозяйственные хлопоты — Закрыть на зиму побольше банок с консервой, как она говорила. И Киру эта консерва страшно бесила. Вечное откладывание денег. На чёрный день. Казалось, что всю свою жизнь они ждали чёрного дня. Киру буквально трясло от важного мероприятия. Обязательного, всегда торжественно обставленного. Закваски капусты на зиму. И почему? Почему её так раздражали, эта покупка кочанов почти в промышленных масштабах, и весь дальнейший процесс. Капусту отец и мать солили вместе. Отец рубил, мать перемешивала горку наструганной капусты с морковью и солью, перетирала её и комментировала. «Отличная кость! Смотри, сколько сока!» Этот жизненно важный процесс занимал всё воскресенье. Нарубить, перетереть, утрамбовать в два эмалированных ведра, зелёные и тёмно-синие, оба со сколами. Вёдра эти путешествовали с ними по гарнизонам. Кира их помнила. Когда ведра были заполнены, отец торжественно и гордо выносил их на балкон. Мать подметала кухню, и они, усталые, но счастливые, садились пить чай. Мать продолжала возбужденно вещать. «Но всё, Кость, слава Богу, витамины на зиму есть, запаслись!» И отец важно крякал, угукал и довольно кивал. А Этот невыносимый шиповник. Собирали его в лесу, Лесной, конечно, полезнее. Сушили в духовке, сортировали и укладывали в трёхлитровые банки. Банки покрывали марлей, чтобы ценная ягода не покрывалась коварной плесенью. И пили, пили этот кошмарный, кисловатый и почти безвкусный шиповник всю зиму и весну, почти до тепла. Вечное достать, отложить, запастись. Вечные клубки старой шерсти, из которой по пятому разу вязали свитера и шапки страшные косматы размытых цветов. Кира, выходя из дома в школу, тут же срывала шапку и прятала в портфель, а мать восхищалась: "Такой шерсти сейчас нет, и не ищи". Как будто Кира пыталась. А запах нафталина из шкафа, а появление моли, как вселенская трагедия. Кажется, даже моль брезговала этой едой. Но настоящей шерсти, следов нашествия не находили. Кира считала родителей мещанами, мелкими и скучными обывателями, недостойными уважениями. Она презирала их и тяготилась ими. Именно поэтому так рано сбежала из дома. Торопилась замужеством. А её первая свадьба. Как скривились их лица, когда они с Володей решили отпраздновать свадьбу в кафе. И кафе-то скромнее не бывает. Но родители напряглись, зачем тратить такие деньги? Какие Смеялись Кира и её будущий муж, подумая, что же мне, деньги. Кира отлично знала, что сбережения у родителей есть. Отец получал неплохо, военный, да и откладывали всю жизнь. По копеечке, как говорила мать, а копейка рубль бережёт. Да ничего им не стоило вытащить из загашника рублей тридцать-сорок и подарить детям радость. Так нет, справим дома, можно у нас. Как Кире тогда было стыдно. Конечно, страшно обиделась и сделала наперекор. «Дома? Пожалуйста, для родни. А мы с друзьями пойдём в кафе. На свои». «Какие там свои?» Двадцатку подбросила свекровь. Ещё двадцатку дал Володин отец. Ну и пошли семь человек. И было здорово. Заказывали без оглядки, денег полно. Салат столичный, нарезки мясна и рыбная, красная икра в яйце, цыплёнок-тапака с жареной картошкой и кофе с мороженым. Торт принесли с собой. Шампанское, красное вино тоже в избытке. А главное, танцевали, танцевали весь вечер. Хорошая была свадьба. Свекровь Вера Самсоновна искренне радовалась, когда они отправились в кафе. «Конечно, идите и гуляйте от души, натанцуйтесь в сласть!» А её родители их по-прежнему осуждали. «Зачем тратить деньги, когда их можно отложить?» А ведь не вредничали ни минуты, им действительно было это непонятно а их отпуска. На них копили весь год, но на море было дорого. Что ты, Кира, у нас нет таких средств. Ездили обычно к материнской родне в посёлок Шумиху за 400 верст. Ах, если бы в настоящую, пусть глухую деревню, разве Кира была бы против? Всё экзотика, лес, грибы, ягоды, речка. Так нет, посёлок этот был при торфяном заводе, на котором горбатилась вся материнская родня. Было там убого и даже страшно. Чистое поле, застроенное трёхэтажными кирпичными бараками. Один чахлый магазинишко и закусочное, где коротали время и пропивали зарплату местные работяги. Конечно, в посёлке все пили. Поди не запеет такой жизни. Пили, дрались, скандалили и сплетничали. Квартирки были плохонькими, под стать остальному невесёлому антуражу. Во дворах висело бельё, Старухи сидели на лавках, дети носились и орали, а местная молодёжь, поддатые парни и воинственно разукрашенные молодицы тёрлись у распивочной, курили, пили из бутылок пива и громко напоказ матерились. Рожали в посёлке рано, в 16-17. Семьи разрастались, жилья не хватало, и в тесных квартирках собачились уже три поколения родственников. Местные девицы жадно оглядывали москвичку, но в свою компанию не приглашали, ещё чего. Она была для них чужая. Кира и сама к ним не стремилась. Как же и было тоскливо. Спасали только книжки. По счастью, в посёлке была библиотека. Материнская родня, две сестры, Оля и Надя, были хорошими женщинами, при этом страшно несчастными. Убогий быт, тяжёлая работа, пьющие мужья и неудачные дети. Что они видели в этой жизни? ты да ничего. Младшая Юля, Кирина мать, была для них королевой и сказочной везуньей. А как же? Непьющий муж, к тому же военный, приличная тихая дочь. А какой у Юльки кремпляновый импортный костюм? А чешские туфли с бантиком? Мать и вправду пару дней выпендривалась. Но потом всё вставало на свои места. Она принималась заготовку, чтобы помочь сёстрам какое она пекла Наполеон, сколько она с ним билась, и какой же была счастливой, когда вечером, после работы, все садились за стол. Несчастная Надя, бедная Оля, и она сама, счастливая Юля. Тут же никчёмная мужья тёток, и Кирин положительный и серьёзный, всеми уважаемый отец. Два двоюродных брата и сестра, скучные, серые, совсем никакие, не о чем поговорить. Кирина, двоюродная сестра Светка, мечтала об одном — выйти замуж и поскорее. На Кирин вопрос «А зачем так рано?» усмехалась. «Затормозишь, останешься в девках!» По вечерам все выходили во двор и устраивались на лавочках. Щёлкали семечки и говорили за жизнь. Женщины не снимали халатов и тапочек. А зачем? Так и сидели во дворе. И смех, и грех. Но разве они были плохими людьми? Её несчастные тётки, вечные трудяги, не ведающие о другой жизни и тянувшие свой тяжёлый воз. Её родители, тоже вечно колготящиеся, бьющиеся за достойную жизнь. Светливые, глуповатые, смешные. Но плохие — нет. Они всегда старались помочь соседям, знакомым. Кира помнила, как она страшно удивилась, узнав уже в юности, что мать регулярно и без задержек Десятого каждого месяца отправляла пятерку отцовской двоюродной сестре Тине, одинокой вдове с тремя детьми. Тина жила где-то в сибирском захолустье, тяжело работала. Кто это Тина была матери? Так, дальняя родственница. Виделись раз пять в жизни. И что с того? А ведь помогала. И деньги тогда это были немалые. И это при материнской скупости. А как мама выхаживала соседку, бабу Лену? одинокую, оставленную пьющими детьми. Носила ей еду, кормила с ложки, меняла бельё, стирала его и проводила у постели старушки ночи и дни. И хоронила её на свои, кстати, деньги. Бабы Ленин и сыновья-пьяницы ничего дать не могли. И поминки мать собрала, говорила достойные. А как она ухаживала за отцом? Ночевала в больницах на кушетках, если вообще спала. Да и отец. Всю жизнь переписывался с однокурсниками по училищу. И, кстати, когда разбился его друг, отослал его вдове крупную сумму денег. А то, что тогда мать не приняла их с Мишкой, так, наверное, она была всё-таки права. Ни одного дня они бы не ужились. К тому же эти вечные хворобы отца. Кира поняла, что сейчас разревётся, и пошла в ванную. Потом зашла в свою комнату, в свою бывшую комнату крошечную, как и, впрочем, вся квартира, словно конструктор, собранный для лилипутов. Большая комната в 14 метров — зал. И её, бывшая детская, 8 метров. Сейчас здесь спала мать. Те же клетчатые шторки, синяя и белая клетка. Крокодильчики на металлической струне чуть провисли. То ещё приспособленница жёсткая тахтишка узкая, неудобная, Потёртый коврик у кровати, полы всегда были холодными, не дай бог Кира застудит почки. Письменный стол, стул, двухдверный облезлый шифоньер, притараненные из гарнизона. Зачем надо было тащить его с собой? Как Кира злилась в юности. А что, нельзя сказать шкаф? Мать обижалась. А Кире ещё больше хотелось вредничать, подмечать их промахи, нелепые привычки, дурацкие деревенские словечки чтобы обидеть, задеть, посмеяться. А как родители радовались этой квартире-клетушке. Все, что отец заслужил за долгую службу. А ведь он принял ее как награду. А разве это награда? Смешно. И перед Верой Самсоновной Кира своих родителей стеснялась. И перед Володей. А уж перед Мишкой. А сейчас стало стыдно. Почему она их стыдилась? За что презирала? Но разве они виноваты в том, что жизнь их приучила копить, прятать, сберегать, оставлять на чёрный день? Разве они виноваты, что жизнь, сама жизнь, сделала их такими? Как она оставит их, ни молодых, ни здоровых, совсем одиноких? Пообедали молча. Только мать всё извинялась, что обед вышел таким, картошка да капуста. Конечно, своя, квашеная, из синего эмалированного ведра. «Почти вся осталась, Кира. Ты же не брала, а мы уже не очень её и едим. Желудки не те. Вот приехала бы ты, и на всю бы зиму обеспечили. Витамины. Витамины С в ней больше, чем... «Мамочка», — перебила Кира. «Ну, хочешь, сейчас заберу. На витаминемся к лету». Мать грустно кивнула и украдкой отёрла слезу. Ни о чём не спрашивали. Ни об отъезде, ни тем более о Мише. Кира понимала. Он для них враг. Увозит родную дочь. Без него бы она ни в жизнь до такого не додумалась. И в голову бы не пришло. Она же дочь военного. Кира сама начала про отъезд. «Когда?» — робко спросила мать. Кира небрежно махнула рукой. «Да не скоро, мам. Ещё столько всего. И бумаг надо кучу собрать, и дождаться разрешения. Сколько не знает никто. они там могут выкинуть любой фортель». «И не пустить?» — с надеждой спросила мать. Кира вздохнула. «И в том числе не пустить!» И тут же пожалела об этом. Вот, подарила надежду. Дура ей богу! Не пустить их, в принципе, не должны были. Так считалось. Мишка давно ушёл из института, сто лет назад. Но кто его знает, как сложится. Потом долго пили чай и тоже молчали. Наконец мать выдавила. «Это ведь навсегда Кирочка!» «Но если вас выпустят...» Отец дёрнулся и покраснел. «Мама, не мучай меня, умоляю. Но ты же сама всё понимаешь. Мы же здесь пропадём». Мать быстро заверещала. «Кирочка, о чём ты? Никто не пропал, а вы пропадёте. Почему, доченька?» Кира вздрогнула. Мать никогда не называла её доченькой. Но если только в далёком детстве. «Почему пропадёте?» повторяла мать. «Да, жизнь непростая». Но ведь никто не пропал, доченька. Все как-то живут, не голодают же, а? Работают, детей рожают, мебель покупают, дачки строят. Живут ведь люди. Куда вы собрались, дочка? Это же совсем незнакомый мир, совсем чужой. Как вы там? Одни и без родных. А не приживётесь. Подумай, Кирочка, умоляю тебя. Уже подумала, жёстко ответила Кира. Мама, решение принято. У Миши там перспектива, работа. Бывший коллега ему обещает. Дело его. Ну и я как-то устроюсь, мама. Там, знаешь ли, тоже еще никто не пропал. Никто, понимаешь? Ну и потом устроимся и вызовем вас, и будем все вместе. Ни секунды она не верила этому. Прекрасно понимала, этого никогда не будет. А сказала. но «Ну нет», — отец хлопнул ладонью по столу. «Мы туда никогда не уедем». «Никогда, понимаешь? Плохо ли здесь хорошо, а Родина? Тебе мы это не объяснили, наша вина. Мы тебя не держим, езжай, а про нас и не думай. Я всю жизнь ей отдал, Родине своей. Плохой, хороший, не знаю». Он резко встал, качнулся, и мать тут же вскочила, чтобы его поддержать. «Пора», — подумала Кира. «Всё, надо ехать. В конце концов, это ещё не прощание. Это начало прощания». Только теперь надо почаще к ним ездить. Единственное, что я могу. А сейчас вдвоём им будет проще, когда уйдёт раздражитель. Вот так получается». Мать увела отца в комнату, и Кира зашла попрощаться, помогла матери уложить его в кровать. Наклонилась. «Папочка, ты нас пойми, умоляю, но не складывается здесь у нас». Отец чуть привстал на локте. Кира видела, что даже это простое телодвижение — далось ему с большим трудом, откашлившись, просипел. «А может, дело в другом? не в стране, не в режиме. Может, дело в человеке?» «Знаешь, дочь, он снова закашлялся. Всё от человека зависит. Если здесь он бесполезен и ни на что не годен, подумай, дочь», — и повернулся к матери. «Не забудь». Мать кивнула, Кира не поняла, о чём они. Да и ладно. У двери мать протянула ей плотный конверт. «Здесь деньги, Кира. Немного, но сколько уж можем. Вам в дорогу. Вам же многое надо. Ну, разное там. Я с Раей Левиной говорила, у нее сестра с детьми уезжала. Она меня ей просветила. Да тебе лучше меня все известно. Возьми». Она держала в руках конверт, и в глазах ее были испуг и мольба. Чего она боялась? что Кира откажется. Кира прижалась к матери и тихо сказала. «Спасибо, мам. Ты даже не представляешь, как нам это надо». Мать всхлипнула. В электричке Кира не могла сдержать слёз. Какая тяжесть на сердце, какая тоска. Электричка эта, кратовская, дорога, знакомая, на до каждой мелочь до каждого деревца, каждой урны. Дорога слёз и тоски. Ей всегда казалось, что она не очень любила своих родителей. Точнее, спокойно без них обходилась. Ей было вполне достаточно редких, раз в месяц коротких и скупых встреч. Повидались и ладно. Она не ждала от них помощи. Никогда и никакой. И не прибегала в родительский дом, когда ей было невыносимо плохо. И в голову бы ей это не пришло. Она никогда не рассказывала им о своих проблемах, уверенная, что так им будет спокойнее. Нет, вспомнила. Что-то произошло на работе, какой-то конфликт с начальством, и она очень переживала. Приехав к родителям, неожиданно для себя начала подробно в лицах рассказывать об этом. Держаться не было сил, разрывелась. И вдруг увидела, поняла, что им это точно не интересно. Отец продолжал листать Советский спорт, иногда повторяя своё вечное угу, а мать лепила пельмени. И вдруг посреди Кириного рассказа подняла глаза и сказала: "Ой, Костя, А свинина-то постная. Может, сальца добавить? Кира поперхнулась от возмущения и обиды, схватила пальто и выскочила на улицу. Как было жалко себя. Окна квартиры выходили во двор, аккуратно на ту скамейку, где плакала обиженная Кира. Наверняка мать подходила к окну. Она любила поглазеть во двор. Кто как поставил машину, кто из соседок судачит на лавочке. Кира просидела на той скамейке около часа подняла глаза на окна родительской квартиры, мать отпрянула от окна. Она поднялась и пошла на станцию. С откровениями было покончено. Теперь навсегда. Трудно было с этим смириться. Принять то, что она, по сути, им тоже не очень нужна. Обидно? Обидно. Может, дело в том, что она рано ушла из дома? Какая разница? Но вот сейчас, в эти дни, когда до отъезда оставались считанные месяцы, почему-то особенно болела душа. А дома удивила Мишкина реакции. Так удивила, что она смешалась. «Раскошелились старички! Ух ты!» И их пробило. «Ну, Кирка, гуляем!» Кира ничего не ответила. Было обидно. Юморок его дурацкий. Это не прикрытая радость. Это раскошелились старички. Не удержалась, выдала. «А они тебе чем-то обязаны, Миша?» Он ничего не понял. «Мне нет, а вот тебе...» ты же единственная дочь». А приличная единственная дочь не бросает своих, как ты изволил выразиться, старичков. Приличная и единственная дочь живёт возле них и заботится о них. Сказано это было естественно с вызовом. И Мишка снова удивился. «Что-то я не заметил, что ты стремилась жить возле них. Извини». Конечно, Кира обиделась. Но на завтра хлопоты закрутили. Мишку она, конечно оправдала «Мужики, что с них взять?» «Лепят первое, что придёт в голову». А по сути-то прав. Сама же ему рассказывала про вечные разговоры о деньгах, про вечное отложить и сберечь, про пять сберкнижек, обнаруженных ею случайно, про скупость родителей. Выходит, сама виновата. Но не подумал, Мишка такой о форме не беспокоится. Бог с ним. Дел было много. Бросились по магазинам, судорожно сжимая в руке список отъезжантов. А всё надо было доставать с потом и кровью. Одеяло, подушки, кастрюли, чайник. Обязательно небольшой на 1 литр. Попробуй найди. И со свистком непременно. Там, знаете ли, денежки берегут, и электричество понапрасну не жгут, как у нас. Одеяло надо было достать обязательно тёплые, желательно пуховые, из тех же соображений экономии отопления. А ещё шерстяные спортивные костюмы. Клей как будто они отправлялись на Северный полюс, а не в Европу. Кира слушала умных и опытных, тех, кто списывался с уже отъехавшими. На своих ошибках, как говорится, учатся одни дураки, а дураками в очередной раз быть не хотелось. В их новой компании говорили только об одном — об отъезде и обо всём, что с этим связано. Кире начинало казаться, что поднимается весь Советский Союз и других забот у людей просто нет. Мишка тянул ее в эти гости. Она сопротивлялась, он настаивал. «Больше информации, меньше ошибок», без конца повторял он. «Может и так. Только как это все утомляло. Как хотелось сходить в театр, в кино. Просто отключиться от этих проблем хотя бы на пару дней. Забыть, что ты отъезжант, будущий мигрант. Что ты навеки прощаешься с неласковой, но все-таки родиной» что скоро закончится прежняя знакомая и понятная жизнь. И ждут тебя, а ждут ли, чужие берега, непонятные, неизвестные. Страшно. Но это и будоражило. Сколько всего можно узнать? Например, посмотреть мир. Разве от такого отказываются? Да сколько людей мечтает об этом? Получить этот шанс? У них этот шанс есть. Выходит, они счастливцы. Пару раз ездили к зяблику. Тот был странно тих и молчалив. Да и в доме была тишина. Никаких тебе красоток на длинных ногах, никаких иностранных дипломатов с вечными стаканами виски в руках, никаких ночных покеров. Тишина. Кира удивилась. Мишка скупо объяснил, что у зяблика тяжелый и бесперспективный роман. Очередной с сарказмом уточнила Кира. Но «Ну, тогда не страшно, пройдет. Сколько раз уже было?» «Нет, здесь другое», — уклончиво ответил Мишка. «А что, уточнять не стал. Секрет». «Тоже мне секрет», — подумала Кира, «но и бог с ними со всеми, с зябликом, с его роковой любовью, с Мишкой и с их общими секретами. У меня есть дела поважнее». Был май, месяц, который Кира особенно любила. Месяц обновлений, надежд. Месяц свежий, душистый, первые робкие цветы. Первые молодые клейкие зелёные листочки, запах черёмухи, сирени, ландышей, липы и тополей и просветлевшие лица. Люди ждали обновления вместе с природой. Но этот май радости не приносил, сплошные тревоги. Отъезд был назначен на конец июня. Дни щёлкали, как счётчик в такси, и утекали, как время, бесследно и неизбежно. Заканчивалась старая жизнь, и где-то там, за невнятным горизонтом, скоро должна была начаться другая. Какой она будет, кто знает.